Рыбалка тут классная. Я рассчитывал на уху, признался огладавший Игорь. Кинжол продемонстрировал содержимое своих карманов: паспорт и смартфон, всё, что он успел взять, убегая из лагеря. Денег нет. Добрые люди помогут, убеждённо сказал монах. Или современные технологии, возразил Игорь. Можно воспользоваться вашим смартфоном. По электронной карте он определил их местоположение.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 наблюдавшей за манипуляциями со смартфоном. И что? Вот так всё просто. Номер забронирован, нас ждут, подтвердил беглец. Друзья по неволе прошли через посёлок и вышли на трассу. Рядом с мотелем Путник, проезжающих заманивало яркой вывеской придорожное кафе У Любы. Самсонов злотнул слюну, посмотрел сквозь стекло в пустой зал, и голод пересилил осторожность.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 Я пришёл в бизнес-центр, чтобы арендовать офис для нашей фирмы, и пропал. Он замолчал, вспоминая охватившее его чувство, потом торопливо пояснил. Катин отец был владельцем этого бизнес-центра. Тин жёл не торопил. Игорь вспоминал хорошее и плохое, что было между ним и Катей, рассказывал, не пытаясь оправдаться или представить себя в лучшем свете, пока не подошёл к трагическому вечеру.